26. Адусцио. Горение, тепловой удар, солнечный удар. Ложа для благородных в турнирном зале, парящая высоко над трибунами, уставлена бархатными креслами, слуги разносят шампанское и свежие фрукты. Ракс и сидит в дальнем углу в наряде из багровой парчи с манжетами из коричневого меха и устало моргает. Прошлой ночью сон не пощадил его, показывая светловолосых детей, плещущихся в фонтане парка в центральном районе. Как всегда, он не стал придавать сну значения, списал его на разыгравшиеся воображения. Но сегодня утром Хаверкар провез его мимо того парка, мимо того фонтана, а раньше он ни разу там не бывал. Он отмахнулся от этого совпадения, чему научился за долгие годы. Наверняка он когда-то уже видел это место, а память вставила его в сон. Родители никогда не пускали его в центральные и нижние районы, но он, конечно, бывал там. Во время ночных вылазок с явным и приятелями, которым хотелось вечеринок в лохмотьях, с пшеничным элем, когда старый земной коньяк и разврат на столах красного дерева уже приелись. Пьяный разгул — единственное объяснение, откуда ему известно булочная у церкви на лорел стрит Не говоря уже о том, сколько муки в ней заказывают на неделю и как делают знаменитые плетенки с корицей. Левую руку поверх правой, правую под левой, и так до конца. Должно быть, также он узнал и о том, что, принимая роды, надо в размеренном темпе давить на область пупка роженицы и считать «раз-два-три», «Тужься, раз-два-три, тушься. И о том, что крашенные в розовый цвет стены квартиры в районе мясных лавок настолько тонкие, что слышно, как соседи шепчутся о вступлении в полярную звезду. Ракс смеется, прикрывшись ладонями, и с силой растирает лицо. С началом кубка сны только участились. Еще хуже ему становится, когда он думает о Синале, о том, как она ездит верхом без всякой защиты, Поэтому он и передал платок через Севрита и помолился Богу, который давным-давно бросил его во тьме кабины солнечного удара. «Прошу, Господи, пусть она примет платок. Защити ее так, как никто не защищал меня». Благородные вокруг Ракса изящно ездят, изящно беседуют и изящно смотрят поединок, но когда входит литру, все умолкают. Ракс, сидя в дальнем углу, видит, как это происходит. Подробностей случившегося между изгнанным принцем и королем он не знает. Это произошло задолго до его рождения, но отголоски до сих пор звучат тут и там. Литру, а неприметный своей бледностью и серым жакетом, неторопливо короткими шагами продвигается к креслу короля, и постукивание в полной тишине его трости с серебром и сапфирами кажется грохотом. Стражники сжимают рукояти проекционных мечей — но расслабляются по едва заметному знаку, испещренные пигментными пятнами руки короля. Литруа не сводит глаз с короля, а его величество смотрит только вперед на синале фон от Клэр. А потом новый король говорит властным голосом, но так тихо, что слышит только Литруа и Ракс изо всех сил напрягающий слух. «Тебе не победить, Дравитикус, даже с такой, как она». Раксу кажется, будто воздух превращается в острое невидимое стекло вроде того, что сейчас у них под ногами, а улыбка Литру становится такой широкой, что напоминает оскал голодной лисы. — Меня заботит не моя победа, ваше величество, а скорее ваше поражение.